Глава 13. Земля была пуста. И было это на Украине не так давно. Тарас Шевченко. Ранней весной 1933 года Мальком Магреш писал: Побывав недавно на Северном Кавказе и Украине, я видел некое подобие битвы между правительством и крестьянами. Поле этой битвы имеет здесь такой же разорённый, опустошённый вид, как на любой войне. и ширится все больше, захватив уже значительную часть России. По одну сторону линии фронта миллионы голодающих крестьян, часто опухших от голода. По другую — солдаты войск ГПУ, выполняющие указания диктатуры пролетариата. Они заполонили всю страну, как стаи саранчи, и отобрали все съедобное. Они расстреляли или сослали тысячи крестьян, иногда целые деревни. Они превратили самые плодородные в мире земли в печальную пустыню. Другой англичанин увидел плодородные поля советской Украины, на каждом из них не вывезенное зерно, оставленное гнить. Были районы, где можно было в течение целого дня проезжать мимо таких полей с чернеющей пшеницей, и только изредка попадался крошечный оазис, где урожай был благополучно собран. Очевидец горожанин приводит описание наихудшее из таких земель. Мы шли по невозделанной земле милю за милей, Максим сказал, что ее не возделывали больше двух лет. После часа такой ходьбы мы подошли к пшеничному полю, или, вернее сказать, к полю сорняков в перемешку с пшеницей. Максим сорвал колу с пшеницей и показал мне недозревшие зерна. Вопрос о сорняках в том году рассматривался даже на уровне полюбюро. Обвинили в этом крестьян. В целом ряде мест выросли различные сорняки. Мы выдираем и сжигаем их. «Из-за плохой обработки почвы!» Так сказал Каганович на съезде ударников села в феврале 1933 года. «Если в 1921 году отчаянные крестьяне Украины одержали победу, то в 1930-м они потерпели неудачу, а в 1932-1933 страшное поражение». По сравнению с 1921 годом, режим в 1930-1931 годах и в 1932-1933 годах стал куда более организованным и централизованным. Ещё в 1860-х годах Герцен говорил, что больше остального пугает его Чингисхан с телеграфом. Это определение прекрасно приложимо к тому, что происходило теперь на землях опустошавшихся монголами много веков назад. Сейчас они переживали ужас второго монгольского нашествия. Один из персонажей романа Москва прославленного немецкого писателя-коммуниста Теодора Плевье, долгожившего в СССР, это образ в кавычках одного человека, способного в кавычках сделать голод своим союзником, чтобы достичь поставленной им цели, заставить крестьянина ползать у него в ногах как червь. Анализируя всё происходившее из позиции коммуниста, М.М. Хатаевич говорил одному из активистов. «Между нашим режимом и крестьянством идет беспощадная война. Эта борьба не на жизнь, а на смерть. Этот год был испытанием нашей силы и их выносливости. Пришлось прибегнуть к голоду, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но система колхозов устояла. Мы выиграли войну!» Во всех в кавычках трудностях, как обозначил Каганович, «зарастание полей сорняками» Виноваты были сами крестьяне. В июне на съезде колхозников Калинин сказал: "Каждый хозяин знает, что люди, попавшие в беду из-за недостатка хлеба, оказались в этом затруднительном положении не из-за плохого урожая, а потому что ленились и не хотели честно трудиться каждый день". Этой линии по сей день держатся некоторые советские учёные, один из которых, например, отмечает, что события 1932 года послужили хорошим уроком колхозникам. что кулацкий саботаж урожая привел к нехватке пищи. Однако теперь, когда в кавычках «победу одержали», нельзя было допустить, чтобы прежнее катастрофическое положение в сельском хозяйстве продолжало сохраняться, и в Москве это понимали. В действительности власти, как мы уже видели, готовились восстановить нормальные методы хозяйства не даже в то время, когда голодающие Украине на словах оказывали в помощи. 19 января 1933 года новый закон установил простой зерновой налог с практически обрабатываемой земли вместо зернопоставок, хотя он вошёл в силу лишь позднее. 18 февраля Совет народных комиссаров позволил вести торговлю зерном в Киевской и Винницких областях и некоторых других районах Советского Союза. К тому времени в обеих названных областях уже не осталось зерна на продажу. И наконец, 25 февраля, как мы видели, Власти распорядились субсидировать посевное зерно для следующего урожая. Из них 325 тысяч тонн было выделено Украине. 15 марта 1933 года поставки зерна на Украине были, наконец, официально прекращены. Реквизиции зерна, правда, поощрялись до самого конца, якобы с целью вернуть необходимое посевное зерно, украденное или незаконно распределенное. Как сформулировал Постышев. Однако уже в апреле Мекаян отдаёт в Киеве приказ отпустить крестьянам часть зерна из армейских запасов. Известны многие случаи раздачи хлеба крестьянам в конце весны 1933 года. При этом тех из них, которые поторопились съесть сразу слишком много, часто ждал летальный исход. В мае предприняли дальнейшие попытки спасти тех, кто оставался в живых. В некоторых районах открылись больницы. Заняв под них опустевшие крестьянские дома, голодающих кормили там молоком и гречневой кашей, чтоб вернуть им здоровье. Многие из них были в таком состоянии, что лечение не спасло их, а некоторые всё же выжили. Женщинам и девочкам это удалось лучше. Женщинам и девочкам это удалось лучше, чем мужчинам и мальчикам. Однако сотрудник одной из таких больниц скорой помощи своими глазами видел отца семейства, ещё молодого человека, лежавшего в очень тяжёлом состоянии и смотревшего, как его жену и двух сыновей 6 и 8 лет отнесли в сарай, где складывали трупы, и против ожидания этот человек выжил. В конце мая, по имеющимся сведениям, смерть от голода в массовом масштабе практически прекратилась, хотя коэффициент смертности по-прежнему оставался выше обычного. Истощённое крестьянство было теперь брошено на новую посевную кампанию. Но ни крестьяне, ни их лошади после пережитого голода к тяжелой работе оказались неспособны. Рассказы о смерти и истощенности лошадей теперь широко печатались в украинской прессе. Было принято решение использовать в помощь лошадям молочных коров. Нет надобности говорить, что за состояние лошадей в ответе были опять же в кавычках «кулаки». Одно из критических замечаний, направленных против бедняков и середняков, носило странный характер. В нем говорилось, что они показали... кулацкую некомпетентность в обращении и использовании рабочего скота. Студент, направленный на работу в деревню, описывает колхоз, где большую часть лошадей держали на ногах с помощью веревок. Если бы они легли, то уже никогда бы не встали. Их кормили тростниковой соломой, нарезанной и распаренной. Только четыре из тридцати девяти лошадей, отправленных на поля, дошли до них. И только четырнадцать из тридцати колхозников — Лошади были слишком слабы, чтобы тащить борону. Им надо было помогать. Люди же очень недолго оказывались в состоянии тащить мешки с зерном, а потом были вынуждены снимать их. Те и другие едва дотягивали до 4 часов дня. Лошади дальше не шли. Тогда председатель колхоза давал отбой, но всё-таки в кавычках что-то было сделано. Украинское правительство призывало к более упорному труду. Укоризненно упоминаю колхоз, где крестьяне работали практически только семь с половиной часов вместо шестнадцати, которые сами себе записывают. В июне 1933 года Затонский приехал в село. К нему обратилась толпа изнуренных крестьян, которых секретарь райкома представил ему как уклонистов. Затонский отметил «Если они умрут, это послужит уроком для других». Из-за физической неспособности крестьян выполнить всю работу и из-за огромной истощённости всей рабочей силы, сев 1933 года удалось закончить лишь с помощью разных дополнительных мер. В конце концов для колхозных лошадей выделили фураж. При этом было указание, что за использование фуража для иных целей будут привлекаться к судебной ответственности по закону от 7 августа 1932 года. Начиная с мая в помощь селу была брошена масса рабочих рук включая крестьянок. В Свекловодческом колхозе, например, бригада из 25-30 женщин начала засевать ряды свеклы, когда они закончили, их половина лежала без сил. Тем не менее, даже теперь уполномоченный полетать дела МТС, то есть офицер местного ГПУ, пришедший в поле во время раздачи пайка ячменной овсяной каши, набросился на женщин, крича, что они ленивые барыни. Те раскричались в ответ. Побросали в него тарелки с кашей и горячим супом и избили его. Зачинщицы баталии на следующий день спрятались в лесу. Однако уполномоченный предпочёл не докладывать об этом эпизоде. Нехватка рабочей силы в деревне была возмещена также извне. На помощь были брошены отряды солдат. В сёлах, где всё население либо вымерло, либо бежало, солдат поселили в палатках вдали от поселений и сказали им, как и всем остальным, что там была эпидемия. Более важным и постоянным явлением стало переселение крестьян из России в пустые или полупустые деревни Украины. В нём опубликованный указ, подписанный Молотовым, гласил, что в ответ на встречу пожелания жителей центральных районов СССР им разрешалось селиться на свободных землях Украины и Северного Кавказа. Около 100 русских семей было отправлено в Днепропетровскую область, другие в различные места Запорожской, Полтавской и других областей. хотя многие из них так и не смогли жить в домах, где всё ещё пахло смертью, и они вернулись в Орёл. Обезлюдевшие деревни в Ярославской области в первой половине 1933 года, заросшие сорняком и неубранной яровой пшеницей, теперь были заселены русскими. Имеющиеся во многих наших источниках сведения подтверждаются сообщениями официальной прессы. Переселённые сюда крестьяне получали социальный паёк 50 фунтов пшеницы в месяц. В селе Мерифа Харьковской области дети жили одни, сиротами. На попечение выживших активистов. Когда приехавшие в 1933 году русские заняли бывшие дома этих детей, сироты били русских детей, называя их ворами и грабителями. В результате объявленного виновным сельского учителя приговорили к 12 годам трудовых лагерей. Разумеется, как и прежде, ругали за ошибки не только крестьян, но и менее активных партийцев. 17 июня 1933 года была выпущена инструкция, подписанная Сталиным и адресованная ксиору. Копии были направлены секретарям обкомов, горкомов и райкомов, в которой говорилось: "Напоминаю вам в последний раз, что любое повторение ошибок прошлого вынудит ЦК прибегнуть к более решительным мерам". И тогда даже, простите за выражение, партийные бороды не спасут этих товарищей. Это безусловно звучало угрозой старым кадрам руководства Украины, хотя сам-то ЦК Украины обрушивался на подчинённые ему организации, особенно досталось от него Одесскому обкому. Го хотя ком партии Украины ругала его за решение отдавать пшеницу первого гектара на нужды местного или точнее общественного питания. Это ложное ошибочно. поскольку подобные решения отодвигают на второй план снабжение хлебом государства, а проблема общественного питания выпячивает на первый. Это доказывает, что некоторые из наших областных комитетов подпали под влияние интересов колхозников и тем самым служат интересам врагов нашего пролетарского государства. Удивительно искренняя формулировка. Подобным же образом газета нападала и на представителя колхоза, который три раза выпек хлеб для крестьян из их собственной колхозной пшеницы. Его вместе с председателем сельсовета судили за раздачу зерна крестьянам. К 15 октября 1933 года 120 тысяч членов Украинской компартии были проверены на политическую благонадежность, и 27,5 тысяч классовых врагов, неустойчивых и разложившихся элементов, были исключены из партии. В резолюции Третьей Украинской партконференции в январе 1934 года очень тонко объясняются в кавычках «недостатки». Установление плановых норм на зерно осуществлялось, оказывается, в кавычках механически, без учёта местных условий, и поэтому в кавычках целый ряд районов не обязательно в результате плохого урожая оказался в очень тяжёлых продовольственных условиях, и экономика некоторых колхозов в этих районах понесла ущерб. В некотором смысле эта критика в адрес местных властей, как обычно, была не лишена обоснований, но всё это относилось к малозначительным деталям общей кампании. Центральный же её момент состоял в том, что валовые урожаи зерна СССР в 1932 году был не хуже, чем урожай 1931 года, и только на 12% ниже среднего урожая 1926-1930 годов. И уж ему-то было совсем далеко до уровня, с которого начинался голод. За такой с поставки зерна оказались на 44% выше прежнего, и никакой учёт местных условий не мог предотвратить кризис и голода. И в этом совершенно однозначно можно винить Сталина и московское руководство. Косиоров обнажил истинную ситуацию с госпоставками, когда на февральском плену 1933 года сказал, что если бы партия в своих расчётах исходила только из количества посевных площадей, она не смогла бы получить и половины того зерна, что было ей поставлено. Подсчитано, что валовой сбор включал по меньшей мере 2 млн тонн зерна, первоначально предназначенного на прокорм крестьянства. Истинность таких цифр, как и большинство цифр в сфере советского сельского хозяйства, зависит от уровня квалификации западных аналитиков. Ибо официальные советские данные либо извращены, либо их вовсе не существует. До 1928 года районы определяли свой урожай по результатам пробной молотьбы, и этот метод был надёжным. Но в 1933 году было обнаружено, что опубликованные цифры собранного урожая получается теперь после вычитания 10% из общего количества зерна, какое могло быть получено, если бы было собрано в зернохранилище без потерь. Поскольку, добавляет автор одной из статей в известиях, в большинстве случаев обмолот был всегда на 30, 40 или 50% ниже установленного таким образом биологического урожая, то мошенничество было очевидным. И поскольку первыми должны были быть удовлетворены требования государства, то отсюда, естественно, следует, что остаток, выделенный крестьянству, был в основном воображаемым. Ведущий западный специалист по советскому сельскому хозяйству посчитал, что подлинная цифра урожая 1933 года в СССР составляла 68,2 млн тонн, из которых только 0,8 млн было экспортировано. По официальным данным, цифра экспорта равнялась 1,75 млн тонн. В 1930-1931 годах экспортировалось 5 млн тонн в год. Ни одна из этих цифр не могла сама по себе привести к голоду. Главным виновником голода поэтому был не экспорт, а отправка зерна в резерв. Сам Сталин в циркуляре, который цитировался выше в этой главе, подчеркнул важность резервов, обвиняя Наивных товарищей, позволивших выбросить на ветер в прошедшем году десятки тысяч пудов ценного зерна на Украине, ибо они недооценили значение проекта запасов зерна. Эти в кавычках резервы, добавил Сталин, нельзя сокращать никогда. Более того, значительная часть зерна, отобранная такой ценой у крестьянства, так никогда и не попала даже в резервы. Как прежде, это является обычным для Советского Союза и сегодня. Потери его оказались колоссальными. В ноябре 1933 года Постышев отметил, что значительное количество зерна было потеряно из-за непребрежного обращения. В прессе осталось множество сообщений о том, как это происходило. Так на станции Киев-Петровка огромная куча зерна была просто брошена гнить. На сборочном пункте в Тракторском 20 железнодорожных вагонов с зерном были затоплены. В Краснодаре пшеница гнила в мешках, В Бахмаче зерно было свалено в кучи на землю и сгнило. Просоветский корреспондент New York Times Уолтер Дюранти отметил, но не опубликовал в своей газете, что очень много зерна можно было видеть на железнодорожных станциях, большая часть его хранилась на открытом воздухе. Осенью 1933 года товарный поезд, гружённый зерном, потерпел крушение около Челябинска. Зерно лежало на открытом месте целый месяц. Его почти сразу же оградили колючей проволокой и поставили часовых. Каждую ночь делались попытки похитить зерно. Нескольких застрелили, раненых отправили в больницу, потом судили. Когда наконец зерно перевезли, то выяснилось, что оно целиком сгнило под дождём и было уже непригодно даже для технического использования в промышленности. В данном случае это произошло в результате аварии, но аналогичные случаи имели место в условиях обычного хранения. В целом, по данным немецкого специалиста в сельском хозяйстве, проведённым в отчётах британского посольства, до 30% урожая 1933 года было потеряно. Даже существенно меньшей цифры было достаточно, чтобы кардинально изменить крестьянскую долю. В это же время снизился жизненный уровень тех, кто сумел выжить. Ежинским циркуляром Сталин указал, что только 10% обмолоченного зерна можно было оставлять в колхозах для пропитания после выполнения госпоставок, оплаты машин на тракторных станциях, закладки посевных и фуражных фондов. Голод был всё-таки чрезвычайным методом борьбы, а теперь украинского крестьянина поставили в условия постоянных лишений и эксплуатации. Параллельно продолжалась атака на его национальное наследие. Популярная в народе национальная культура на протяжении веков поддерживалась в украинской деревне слепыми бардами, воспетыми Шевченко как кобзарями, которые странствовали из деревню в деревню, зарабатывая на жизнь исполнением старинных народных песен и пересказом народных баллад. Они постоянно напоминали крестьянам об их свободном и героическом прошлом. Это нежелательное явление теперь было подавлено. Всех кобзарей созвали на съезд и, собрав там всех вместе, арестовали По имеющимся сведениям, многие из них были расстреляны. В этом имелась своя логика, ибо от них мало было толка в лагерях принудительного труда. Компания против защитников украинизации неослабленно продолжалась в городах. В момент пика голода было разоблачено большинство вредителей в официальных учреждениях, связанных с аграрной катастрофой. 75 старейших сельскохозяйственных специалистов, Посуждённых 5 марта прошли по делу саботажа на Украине, в Северном Кавказе и в Белоруссии. Но на Украине удары скоро переросли в специфическую антинациональную кампанию. Старая интеллигенция, воплощавшая всю широту культуры страны, уже была сокрушена. Настала очередь националистических элементов в самой партии коммунистов. Была установлена, конечно, связь между заговорщиками из коммунистов-националистов и жертвами предыдущих лет некоммунистами. Матвей Егорский, главный идеологический стержневой пёс партии, представленный в 20-х годах к украинским историкам, был разоблачён ещё в 1930 году за свою до тех пор считавшуюся ортодоксальной в кавычках националистическо-кулацкую систему идей. Теперь, в марте 1933 года, его арестовали по обвинению в принадлежности к украинской военной организации УВО. Похоже, что он был отправлен в лагерь и потом расстрелян там в 1937 году. Среди соучастников заговора, якобы финансируемого польскими помещиками и немецкими фашистами, был Шумский, первый лидер национал-уклонистов в Украинской компартии, и несколько других лиц, в том числе секретарь Скрипника Эрстеньюк. Вскоре была выявлена польская военная организация, по во главе которой стоял бывший секретарь Черниговского обкома. Она обвинялась в связях с националистическими и польскими ассоциациями, а чуть позднее был раскрыт Союз Кубани и Украины, членов которого судили закрытым судом. 1 марта 1933 года было объявлено об изменениях в правительстве Украины. Наиболее значительным было смещение скрипника с поста Народного комиссара просвещения, который он так долго занимал. Его назначили на пост председателя республиканского госплана, пост менее влиятельный. Институт языкознания Украинской академии наук был основным центром национального возрождения в Ришуйском и Скрипнике. Правда назвала его сборищем буржуазных националистов, которые замышляли противопоставить украинский язык в кавычках братскому русскому языку. Вскоре после этого семь ведущих украинских филологов и множество менее значительных фигур были арестованы. 12 мая был арестован Михаил Яловый, Руководитель политического отдела УГСДА 13 мая его ближайший коллега Николай Хволевой, наиболее яркая фигура в украинской литературной жизни, застрелился, оставив ЦК Украины письмо с критикой нового террора. В течение следующих недель и месяцев было ещё несколько самоубийств и множество арестов среди литературной интеллигенции. 10 июня 1933 года Постышев выступил на заседании ЦК Украины с речью о деятелях культуры, которые оказались агентами врага и которые прятались за широкой спиной большевика-скрипника. В области философии, литературы, экономики, лингвистики, агрономии и политической теории они насаждали идеи, направленные на свержение советского правительства и были также ответственны за трудности в поставках зерна. «Скрипник», — добавил Постышев, — «иногда открыто защищал их». Есть сведения, что Скрипник дерзко критиковал Постышева на заседаниях ЦК, обвиняя его в предательстве принципов интернационализма. Кажется, он повторил это и на заседании политбюро Украины. В течение июня и июля Постышев и другие руководители постоянно критиковали его, и 7 июля он защищался на политбюро. Вместо этого он в тот же день застрелился. Официальный некролог ещё характеризовал его не как преступника, а скорее как жертву буржуазных националистических элементов, завоевавших его доверие. После этого он совершил ряд политических ошибок, которые ему не хватило мужества пережить, и поэтому он покончил с собой. Акт малодушия, в особенности недостойный для члена ЦК Коммунистической партии Союза. Но уже в ноябре он стал националистом-дегенератом. близким контрреволюционерам, стремившимся к интервенции. К его преступлениям относились упорные попытки помешать русификации украинского языка. Последний год своей деятельности он продолжал борьбу и даже слегка критиковал Кагановича во время его визитов в Киев, когда тот в согласии с новой линией Сталина заявил, что нужно бы приблизить синтаксис украинского языка к русскому. Теперь Скрипника обвинили в стремлении максимально отдалить украинский язык от русского. И самым серьёзным из предъявленных обвинений стало его участие в помощи при введении в украинскую орфографию мягкого л и новой буквы для обозначения твёрдого г. В 1932 году это ещё называли буржуазным деянием, а в 1933 году уже классифицировали как контрреволюцию. Постышев заявил, что твёрдое г помогло националистическим злоумышленникам Кроме того, оно объективно способствовало плано ванксии со стороны польских помещиков. Когда в 1933 году Косьор предавал Скрипника Анафиме, он с позиции сталиниста не так уж неверно вообще обвёл взгляды, сложившиеся у Скрипника в последние годы его жизни. Скрипник чрезвычайно переоценил и преувеличил национальный вопрос. Он сделал его краеугольным камнем, говорил о нём как о чём-то самодавляющем. он пошёл даже так далеко, что отрицал второстепенную роль национального вопроса в классовой борьбе и установлении диктатуры пролетариата. Действительно, Скрипник писал: "Неверно утверждать, что национальный вопрос второстепенен в общей теории классовой борьбы. Массированную атаку на культурные институты Украины ещё раньше предвещали июньские выступления прихвостней Сталина Мануильского. Троцкий назвал его самым отвратительным ренегатом украинского коммунизма. на собрании Киевской порторганизации по проблемам культуры. На Украине есть целый ряд учреждений, имеющих высокий статус академий, институтов, ученых обществ, которые часто являются прибежищем не социалистической науке, а классово-враждебной идеологии. Национальный вопрос был отдан на откуп бывшим членам националистических партий, которые не сумели органически влиться в компартию. Потом их классифицировали, Кассиор Кассиор. Уже как многих членов мелкобуржуазных националистических партий и примиренческих организаций, которые позднее вступили в ряды нашей партии украинских социал-демократов, боротьбистов и других, теперь чистки подверглись все имевшиеся культурные, академические и научные организации. Как сказал Косиор, контрреволюционные гнёзда были созданы в народных комиссариатах образования, сельского хозяйства, юстиции, в украинском институте марксизма-ленинизма, сельскохозяйственной академии, в институте Шевченко и других. Конечно, сельскохозяйственная академия подвергалась чистке. Директор, его заместитель и другие ведущие учёные погибли в лагерях. Ещё более пострадал научно-исследовательский институт литературоведения имени Шевченко. 14 его научных сотрудников получили долгие сроки заключения, а директора и пять других ведущих учёных были расстреляны. Жертвами пала большая часть сотрудников Украинского института востоковедения, ред коллеги Украинской советской энциклопедии, Украинской ассоциации по созданию новой украинской орфографии. Весь Харьковский государственный институт имени Карла Маркса был разоблачён как практически находящийся в руках контрреволюционеров. Однако в кавычках враги народа были везде. Они издавали ведущий литературный журнал "Красный шлях", сидели на транспорте, в геодезическом совете, в издательствах, четыре из которых были распущены. Чистка прошла и в Украинском институте философии. Его ведущие деятели, профессора Юрениц и Нерчук, были потом арестованы. Последний в качестве главы выдуманного троцкистско-националистического террористического блока На пленуме ЦК Украины в июне 1933 года Кассиор уже смог зачитать несколько признаний профессоров-националистов в том, что они планировали раздел Украины между Германией и Польшей. С этого момента в Академии наук ежедневно вывешивали списки уволенных, причем с объяснением причин увольнения обычно «подрывная деятельность» или «враждебная идеология» или «связь с врагами народа». В последующие месяцы исчезли почти все. На сих пор репрессии не обрушивались на украинский театр. На него смотрели как на монумент национального существования. Но в октябре 1933 года ведущий режиссёр Украины Лев Курбас, основатель театра Березиль, был объявлен националистом и уволен. Говорят, Постышев пытался заставить его покаяться, но получил решительный отпор. В ноябре Курбас был арестован и умер в лагере. а его театр стал ресталищем социалистического реализма. Пять художников, писавших фрески в червонно-заводском театре в Харькове, тоже были арестованы. Трое из них расстреляны, фрески сразу же после открытия уничтожены, как имеющее националистическое содержание. Расправляясь с националистическим уклоном и со всеми независимыми элементами национальной культуры, режим Постышева не делал, однако, попыток уничтожить формальную сторону украинизации – Как хотели раньше русские коммунистические самозванцы. 24 июня 1933 года столица была перенесена из Харькова в традиционное её место Киев. Готовилась лишь частичная русификация языка, а не ликвидация его. Критике подвергалась механическая украинизация. Под этим подразумевали всякое самостоятельное развитие на Украине. 19 ноября Постышев подвёл итоги культурной чистки, сказав: Раскрытие националистического уклона Скрипника дало нам возможность избавить социалистическую формацию и, в частности, украинскую социалистическую формацию от всех петлюровских, махновских и прочих националистических элементов. Была проделана огромная работа. Достаточно сказать, что в этот период мы выявили две тысячи националистических элементов. Триста из них – ученые и писатели из Народного комиссариата просвещения – Из восьми центральных советских организаций было уволено 200 националистов, занимавших должности начальников отделов и аналогичные им. В системе кооперации зерновых резервов было выявлено, насколько мне известно, более двух тысяч националистов и белогвардейцев. Однако чистка украинского национализма не завершилась. Она никогда вообще не завершится, пока существует советский режим. Начальник ГПУ Украины Балицкий заявил, объявил на 12-м съезде Компартии Украины в январе 1934 года о раскрытии еще одного заговора – Блока украинских националистических партий. Позднее Постышев сказал, что группа Скрипника тоже входила в него. На этом же съезде он назвал 26 профессоров из всеукраинской ассоциации марксистско-ленинских институтов врагами государства. Сама ассоциация была распущена как гнездо контрреволюционеров, троцкистов и националистов. Спустя месяц Постышев хвастался на 17-м всесоюзном съезде партии. «За прошлый год мы подавили националистическую контрреволюцию. Мы вскрыли и уничтожили националистический уклон». Пользуясь советско-исторической терминологией, такое заявление следовало бы назвать скороспелым, поскольку как по всей Украине, так и в самой партии чистки украинских националистов продолжаются до самого последнего времени. В той же речи Кассиор пояснил – что по-прежнему классовый враг пытается вести разрушительную работу под флагом украинизации. Когда в октябре 1934 года после убийства Кирова большие группы мнимых подпольных террористов были расстреляны в Москве, Ленинграде и на Украине, то имена их в двух русских городах принадлежали никому неизвестным случайным жертвам. В Киеве же были расстреляны 28 членов Белогвардейского террористического центра. обвиняемых в ввозе из-за границы револьверов и ручных гранат для террористических целей. В действительности только двое из них когда-то выле за границу, хотя семеро являлись выходцами из Западной Украины, давно осевшими в СССР. Некоторые считались известными фигурами в период рады, но большинство стали литераторами. Дмитрий Фалковский, Григорий Косынка и молодой кухонней поэт Олеська Влисько в кавычках признание, которого Постышев зачитал в следующем году. Он в 1929 году вступил в украинско-фашистскую националистическую организацию. Я целиком разделял все террористические предписания фашистской платформы. В кавычках "Боротьбистский заговор" был раскрыт в 1935 году. Его руководителями объявили таких известных писателей, как ведущий украинский драматург Микола Кулиш. Он же признал свою причастность к терроризму, хотя лишь с апреля 1933 года. Потом в январе 1936 года в Киеве тайно судили группу, возглавляемую прославленным литератором, критиком, поэтом и профессором Николаем Зеровым по обвинению в шпионаже и терроризме. Зервов, под эгидой которого практически проходило литературное возрождение 20-х годов, по рассказам, был на понехете по тем, кого расстреляли в 1934 году и решил отомстить за них. Он и его в кавычках банда в большинстве своём были поэтами-неоклассицистами. студентами филологических вузов и членами высшего литературного семинара в Киевском университете. Среди предъявленных обвинений был и троцкизм. По мере развития и чистки связь с ним стала более смертоносной, чем даже связь с национализмом, с которым ее часто ассоциировали. Начиная с 1935 года, троцкистов находили в Киевском, Харьковском и Днепропетровском университетах, уже подвергавшемся ранее чисткому издательству «Украинская советская энциклопедия» В Институте народного образования в Луганске в 1937 году было заявлено, что троцкистские группы существуют во всех украинских городах. Размеры ущерба, нанесённые украинской культуре, можно определить, судя по таким цифрам. По некоторым подсчётам, исчезло приблизительно 200 из 240 украинских писателей, по другим 204 из 246. Имена их всем известны и составляют панораму украинской культуры. в числе один бежал за границу, семеро умерли своей смертью, 32 или 34 стали сталинистами или замолкли. Из 84 ведущих учёных в области языкознания 62 было ликвидировано. Украина была раздавлена, её церкви разрушены, интеллектуалы расстреляны или умирали в лагерях, её крестьянство, основа нации, погублено или подавлено. Даже Троцкий отметил что нигде репрессии, чистки, подавление и все прочие виды бюрократического хулиганства в целом не достигали таких страшных размеров, как на Украине. В борьбе с могущественными скрытыми силами в украинских массах, стремившихся к большей свободе и независимости, средства, к которым прибегал Сталин, видимо, казались ему равновеликими его целям. Если он и просчитался, то только потому, что недооценил силу национального чувства, готового принять эти удары и после всего сохраниться. В наше время термином «геноцид» часто пользуются риторически. Возможно, есть смысл напомнить текст Декларации ООН о предотвращении и наказании геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1948 года, которая вошла в силу в 1950 году и была ратифицирована в СССР в 1954. Статья 1. Подписавшие стороны согласились с... что геноцид, совершаемый в мирное время или в период войны, является преступлением перед международным законом, который они принимают, чтобы предупредить геноцид и карать его. Статья 2. В данной декларации геноцидом признаются следующие акты, предпринимаемые с намерением уничтожить в целиком или частично национальные, этнические, расовые или религиозные группы как таковые. Пункт А. Убийство членов группы пункт Б. Нанесение тяжёлого телесного или духовного вреда членам группы. пункт В. Намеренное создание для этой группы условий жизни, имеющих целью привести её целиком или частично к физическому истреблению. пункт Г. Принятие мер, нацеленных на предупреждение рождаемости внутри группы. пункт Д. Насильственное перемещение детей данной группы в другую группу. Отсюда безусловно следует, что Советскому Союзу может быть предъявлено обвинение в геноциде за его действия на Украине. Таково, во всяком случае, было мнение профессора Рафаила Лемкина, который составлял текст этой декларации. Не имеет особого значения, подпадает ли формально вышеписанное событие под тот или иной точный пункт данного определения. Его невозможно отрицать, что против украинского народа было совершено преступление. В пыточных хлевах подвалах В лагерях ли принудительного труда или в голодающих деревнях совершалось одно преступление за другим против миллионов людей, образующих эту нацию? В Большой советской энциклопедии есть статья «Геноцид», которая характеризует его как «пережиток загнивающего империализма».